Сайдар. «Эти пятнадцать минут — самые важные в твоей жизни», — подмигнул Али мигранту, закидывая на плечо свою сумку. «Отнесись к этому со всей серьезностью, парень. Идем». С этими словами вся троица стремительно зашагала к запасному входу в торговый центр. Али первым открыл дверь и вошел внутрь. На пороге выселся арочный металлодетектор, в простонародье именуемый «рамкой», через который прошли боевики и Сайдар. Рядом с рамкой располагался небольшой столик, за которым сидел немолодой охранник. Увидев троицу, он удивленно приподнялся на стуле. «Постойте, вы куда? Вы по списку?» Секьюрити хотел добавить что-то еще, но Али не дал ему закончить и точным ударом в челюсть сбил мужчину с ног. Тот беспомощно взмахнул руками и грохнулся со стула, неподвижно растянувшись на полу. На столике остался лежать его телефон, на экране которого был виден незаконченный кроссворд. Жестко, Али», — отметил Умид, расстегивая молнию на своей сумке. «Может, его лучше добить?» — Али покачал головой. «Выстрелы могут услышать. Лучше отволоки его подальше, чтобы не было видно. И чтобы не попадал в обзор камер, вон их сколько понатыкано». Пока Умид возился с бесчувственным секьюрити, Али быстро передвинул к выходу стол, оставив его таким образом, чтобы он полностью загораживал проход в здание. После этого наемник вытащил из своей сумки пластиковую табличку на подставке, которая извещала «Ремонтные работы» и водрузил ее на стол. Все это время Сайдар стоял в полной неподвижности, тупо глядя на своих подельников. «Чего встал, как баран?» — рассердился Умит. Он отряхнул руки и, достав из кармана балаклаву, натянул ее на голову. «Давай топай к сцене!» Заторможенным видом мигрант поднял свою сумку. Когда он увидел, что боевики достают укороченные автоматы Калашникова с дополнительными магазинами, по его спине застроился холод. «Пошел!» — рявкнул Али, видя его нерешительность, и Сайдар с трудом, передвигая ватные ноги, побрел в сторону лестницы. «Проклятый трус!» — сплюнул Али, рассовывая по карманам гранаты. Он, как и его напарник, тоже нацепил маску, после чего присоединил к автомату рожок. Сняв автомат с предохранителя, Боевик до отказа отвел затворную раму и со щелканием отпустил ее. То же самое проделал Умит. В полном боевом снаряжении они встали плечом к плечу, мысленно отчитывая секунды. Теперь оставалось ждать главного сигнала. Как только произойдет взрыв, часть людей, охваченных паникой, ринутся сюда, где их будет ожидать большой сюрприз. Между тем Сайдар приблизился к лестнице и, глубоко вздохнув, начал подниматься. У них маски, — промелькнула у него запоздалая мысль. — А у меня нет. Это значит, что меня запомнят и будут искать. — Никто тебя искать не будет, — прозвучал в голове чей-то ехидный голос. — От тебя вообще мало что останется, глупец. Краем сознания Сайдар понимал, что эти слова могут оказаться правдой. Но усилием воли постарался не думать об этом и сосредоточиться на ступеньках. Его дыхание с присвистом вырывалось сквозь сжатые зубы, и каждый из ступенек, казалось Сайдару непреодолимым препятствием. Он словно взбирался на вершину Эвереста, и осталось всего каких-то десять метров, чтобы оказаться на самом пике величайшей горы мира. В голове заиграла легкая музыка, и через некоторое время Сайдар с удивлением узнал в ней ту самую мелодию, под которую танцевал с Айлой в тот злосчастный вечер, когда он не сдержался и ударил ее. Как она? Простила ли его? О, сколько бы он отдал, чтобы вернуться к себе домой и вымолить у нее прощение! Не нужно ему никаких денег, ничего этого он уже не хочет, только оказаться среди близких и родных! Глаза Сайдара стали влажными, и он торопливо вытер их. — Брат! — прошелестело где-то за спиной, и он вздрогнул, обернувшись. — Пусто. Когда он поднялся на второй этаж, голос вновь дал о себе знать. — Брат, еще не поздно! Сайдар пригнулся будто от удара плетью. Это ведь голос Карима. Но откуда здесь быть Кариму? Он ведь мертв. Или, в крайнем случае, в больнице. Он завертел головой, в какой-то ужасный момент Сайдару показалось, что он видит сгорбленную фигуру Карима. Шатаясь, брат плелся к нему, и его голова блестела от слипшейся крови. «Ты хотел убить меня, но я не держу на тебя зла», — прошептал Карим. Глаза Сайдара расширились, и он несколько раз моргнул, прогоняя ужасное видение. У него начались галлюцинации. Но ведь он уже два дня как ничего не принимал. В коридоре никого не было. Где-то хлопнула дверь, гудел грузовой лифт. На третьем этаже слышались голоса. У мигранта вырвался вздох облегчения. — Я сделаю это! — мысленно произнес он и убыстрил шаг. Коридор казался бесконечным. На встрече ему попалась какая-то женщина в черном офисном костюме, но она даже не взглянула на Сайдара. Он двинулся дальше, чувствуя тяжесть кнопочного телефона в нагрудном кармане. Невероятно, но Сайдар был готов поклясться, что эта дешевая поцарапанная трубка начинает нагреваться, словно хочет напомнить о себе. Мол, не забудь о звонке, о самом важном звонке в своей жизни. Он поправил телефон, как если бы желал убедиться, что с ним все в порядке и вовсе он не нагревается. Мигрант помнил, что после коридора нужно свернуть направо, и пройдя немного, он окажется у сцены. Оттуда уже доносились обрывочные звуки электрогитары, участники группы заканчивали настройку инструментов, готовясь к выступлению. До конца коридора оставалось всего несколько метров, когда внезапно перед Сайдаром возникла высокая фигура мужчины в бежевом пиджаке. «Просто пройди мимо», — приказал себе Сайдар, чувствуя, как по виску стекает горячая струйка пота. «Ты работник компании, у тебя в сумке важное оборудование». Человек, так неожиданно появившийся в коридоре, никуда не шел. Он просто стоял, устремив свой тяжелый взгляд в Сайдара. И это не на шутку тревожило мигранта. «Кто это?» «На охранника вроде не похож». «Брось сумку здесь», — неожиданно посоветовал ему внутренний голос. «Бросай сумку и делай ноги». Только не через запасной выход, где эти безумцы с автоматами, а через главный. Глотка Сайдара стала сухой, как давно заброшенный колодец. С гулко колотящимся сердцем он приближался к застывшему незнакомцу, и когда до него оставалось всего пара шагов, тот вдруг спросил. «Сайдар?» Мигранту показалось, что он ослышался, и по инерции он прошел еще несколько метров, как вдруг в его плечо вцепилась крепкая рука. «Тебя зовут Сайдар?» «Да», — машинально ответил он и повернулся к мужчине. Крупный атлетического телосложения с волевым, немного усталым лицом. Темные глаза буравили Сайдара, словно сверла. «Я тут работаю», — промямлил Сайдар. «Дайте мне пройти, я опаздываю». «Опаздываешь на собственную смерть?» — тихо спросил высокий незнакомец, и внутри Сайдара все оборвалось. «Кто это? Полицейский, которому каким-то непостижимым образом удалось узнать о планах Шеврона и его компании?» Он вгляделся в лицо странного мужчины, который буквально нависал над ним. «Скажи, Сайдар», — так же тихо продолжил он, — «как бы отнеслась твоя возлюбленная Айла к тому, что ты хочешь убить сотни ни в чем не повинных людей? Она ведь больше никогда не увидит тебя, и твои родные тебя не увидят. Они будут помнить, что ты убийца, а родные погибших будут проклинать тебя и твой род долгие годы. Ты ведь знаешь, что в твоей сумке». Пальцы Сайда раздражали, и он медленно опустил сумку на пол. Кто вы? прошетал он. Моя фамилия Павлов.